Глава 28 Как ни странно, день отлета для меня выдался самым спокойным среди того ужасающего бардака, что творился в последние недели. КГБ, варя, сборы, испанский. Все закрутилось в какую-то жутчайшую карусель, которая затянула меня в себя и выплюнула только тогда, когда я попал в аэропорт. Лишь пройдя внутрь вместе с тренером и попав в зал ожидания, где уже сидели остальные спортсмены сборной, я смог выдохнуть спокойно. Кузнецов пошел к тренерам отдавать документы и паспорта. А я тупо смотрел на ВПП через стекло. «Иван, привет!» — услышал я рядом. Повернув голову, я увидел крепыша с короткой прической и широкой улыбкой, рядом с которым стояла знакомая мне личность, только в отличие от первого раза, когда я ее видел в форме. Сейчас она была в джинсах, спортивной обуви и легкой куртке. «Здрасте!» — удивился я обоим. «Я твой массажист, Денис, а Лена — диетолог» проинформировал меня он. «Про тебя мне говорили, диетолога тоже, но вот что им будет именно она, нет». Я столкнулся с безразличным взглядом девушки. «Ну вот, сейчас говорю». Он пожал широкими плечами. «Мой куратор в курсе? Мне что-то не очень нравились внезапные изменения в плане». «Конечно, как бы еще нас выпустили из страны», улыбнулся он. «Напомните тогда, что входит в ваши задачи, Лена». «Официально следить за вашим питанием, неофициально не допустить, чтобы вам что-то подсыпали или еще хуже отравили», — сухо произнесла она. «Ладно», — пожала плечами, — устраивайтесь рядом. Они сели на два места левее от меня. И если девушка молчала по большей части, то парень старался оказывать ей всяческие знаки внимания, которые, впрочем, полностью ею игнорировались. Тем временем поднялась суета, сначала проверяли основную массу спортсменов, а легкоатлетов небольшими группами, Последними отправили на таможенный контроль, заставляя открывать сумки и мешки с формой или амуницией. Подошла, наконец, и моя очередь. «Добрый день, покажите ваши вещи», — дежурно произнес таможенник, когда я поставил тяжеленную сумку на стол досмотра. Я спокойно вжипнул молнии Нам, наконец, выдали каждому по две нормальные спортивные крепкие сумки, Они эти позорные вещмешки, с которыми ходило большинство из нас, особенно такие нищие, как я. «Что это?» Он остолбенело посмотрел на содержимое сумки, заполненной едва ли не доверху простыми, самыми дешевыми советскими значками из различной темы. «Значки», — сказал я очевидное. «Зачем вам столько?» — удивился он, проведя рукой и пересыпая между пальцев металлические украшения. «Раздавать детям?» «Каким детям?» Он тупо на меня посмотрел. «Мексиканским!» Наш разговор стал превращаться в диалог двух идиотов. «Зачем?» «На память?» Поняв, что от меня ничего не добьется, он отправился звать старшего. А это привело к тому, что тот рукав в очереди спортсменов, что выстроился за мной, моментально встал, вызвав очевидное неудовольствие. Кто-то стал переходить к другим таможенникам, кто-то с улыбкой смотрел, чем это все закончится. Ни у кого из спортсменов не было ничего подобного в таких количествах. Вскоре из служебного помещения вышел человек с должностными знаками различия на петлицах выше, чем у моего проверяющего. И тот же тупо стал смотреть на мою сумку. Не положено. Наконец выдавил он из себя. Покажите, где это написано, моментально парировал я его ответ. Он злобно на меня посмотрел и пошел обратно звонить. Через десять минут, когда основная масса спортсменов и тренеров ждала меня в прицепленном к Зилу фургоне, появился человек с погонами полковника пограничной службы. Он подошел, посмотрел в сумку, перебрал выборочно значки, посмотрев на них копеечные цены, и сказал: Пропустить! Затем просто ушел. Таможенники засуетились, наконец осмотрев остальные мои вещи, и я под неодобрительными взглядами всей команды бегунов погрузился в автобусный прицеп. Зил завелся, внутри пахнуло выхлопными газами, и мы поехали к самолету. Ваня, хоть не можешь ты, да? Без этих своих шуточек, прошипел рядом злой Кузнецов. Мне кто уже только свое недовольство не высказал. Это не мои проблемы. Пусть к таможенникам обращаются с претензиями. Надеюсь, ты понимаешь, что они это запомнили и даже если по прилёте будет другая смена, тебя всего выпотрошат, — продолжил он шептать мне. «Сергей Ильич, не шипите мне в ухо!» Я демонстративно поковырялся в нем пальцем. «Ох, Ваня!» — он скривился и отвернулся. «Владислав, привет!» — осматриваясь, я заметил белоруса. «Привет, Вань!» — Сопея улыбнулся. «Продолжаешь раздражать людей?» «Я веду себя как обычно!» — изумился я. «Это они почему-то злятся!» Он ухмыльнулся. «Ну-ну!» «Но -но! Дальше разговаривать стало трудно, поскольку мы подъехали к гудящему самолету и выходили, поднимались и раскладывали вещи в основном молча. В самолете все садились на какие угодно места. Он был целиком отдан под спортсменов, поэтому я устроился в проходе, а Денис и Лена слева ближе к окну. Злой Сергей Ильич сел через два ряда, бурча про себя что-то злобное себе под нос. Почувствовав на себя взгляд справа, я повернул голову, увидев, как меня с любопытством разглядывает моя ровесница. Светлорусая и симпатичная девушка. Она протянула руку через проход. Оля Красёва. Иван Добряшов. Осторожно пожал я весьма мозолистую ладошку. Иван, а можно задать вопрос, который не дает покоя всем нам? Огорошила она меня. Я увидел, как к нашему разговору стали прислушиваться соседи, несмотря на гул винтов. Попробуйте. У нас, например, у гимнасток в команде пять человек, продолжила она с легкой улыбкой. Но нет ни доктора, ни массажиста. Я поспрашивала. Везде ситуация одинаковая. У одного тебя есть массажист и диетолог. Где спрашивается справедливость? Соседнего с ней места высунулась голова молоденькой девочки лет 15. «Так его, Оля, так!» злобно прокомментировала она. Вопрос не стал для меня сюрпризом. Об этом говорила Кузнецов, что многие полыхают от злости по этому поводу. Так что КГБ пришлось все оформить по правилам. В этой поездке заработная плата и командировочные обоих моих сопровождающих платились из моего официального зарплатного счета, а деньги туда переводились из Министерства обороны. «Я плачу им деньги из своей заработной платы», спокойно ответил я, как и командировочная. ЦСКА лишь оплатила билеты и включила в состав сопровождающих делегацию лиц. Ее глаза расширились. «Как такое возможно?» — удивилась она. «Сколько же ты зарабатываешь? У меня, например, 80 рублей в месяц. Я не могу позволить себе оплачивать работу двух человек». «Сколько?» Настала моя очередь удивляться. «Почему так мало?» «Гимнасткам платят от 80 до 160 рублей», продолжала удивлять она меня. «В зависимости от известности и званий. За сборную СССР обещали заплатить 250». «У меня 150 рублей», назвала свою ставку. «Сколько же у тебя остается после оплаты им?» «25 рублей». Она ошарашенно на меня посмотрела, как на идиота. «Как ты живешь на эти деньги?» У меня нет семьи, родных, квартиры, машины. Нет ничего, кроме нескольких комплектов одежды и обуви. Я пожал плечами. Поэтому мне деньги не сильно нужны. Она посмотрела растерянно направо, видимо, переглянулась с подругами. Затем замолчала, больше ко мне не поворачиваясь. Больше меня никто вопросами во время полета не отвлекал. Так что я успел и выспаться несколько раз, и подумать о будущем, а также устать от Дениса, который периодически предпринимал попытки наладить общение с Еленой которая этого не хотела, и это было видно по ее лицу. Меня это несколько удивляло. Неужели так задумано? Хотя Лена в гражданском наряде была чудо как хороша, выделяясь короткой прической среди всех летящих с нами девушек. Но все же он сотрудник госбезопасности, должен же видеть какие-то рамки приличия и выдержки. Наконец я не выдержал. «Денис, заткнись и сиди молча». «Что?» Его лицо вытянулось. «Ты не мыл уши утром?» Он хотел что-то сказать, но быстро стух, и остаток пути сидел молча. Правда, один раз нам сказали, что будет посадка для дозаправки самолета, но я ее честно проспал, так что проснулся уже тогда, когда объявили о скором подлете к Мехико. Когда самолет наконец коснулся земли в месте назначения, все встретили это с большим облегчением. В салоне послышались оживленные разговоры, предположения относительно того, что мы увидим, и когда подъехали автобусы, увозившие спортсменов, Я не стал дергаться и бежать куда-то, сломя голову, а просто сидел и ждал, когда самые нетерпеливые заберут вещи и освободят проход. Несколько раз на меня пристально смотрели слева, но молчали. Видя, что стало свободнее, я одним из последних поднялся и, собрав вещи, пошел на выход. «Спасибо, Полет был очень комфортным», — на выходе попрощался я со стюардессами, обслуживающими нас. «До свидания», — мне мило улыбнулись, и я пошел по трапу вниз. В последнем автобусе было просторно, поэтому мы с комфортом подъехали к большой толпе советских спортсменов, грузившихся на уже большие и высокие автобусы, которые, видимо, должны были довести нас до Олимпийской деревни. Первые битком набитые уезжали, а когда мы вышли, нам достался полупустой, в котором я спокойно занял понравившиеся места. Лена и сердитый Денис молча следовали за мной. Вскоре транспорт тронулся, и мы поехали по хорошей дороге. На всём протяжении пути виднелась олимпийская символика, в том числе и талисман игр. Как я помнил, такой впервые здесь появился и стал потом обязательным атрибутом остальных игр. «Ого! И это деревня?» — скрикнул кто-то впереди. Я, посмотрев в окно, сам удивленно увидел, как среди живописной зеленой долины вырастает целый красно-белый городской квартал из десятиэтажных зданий. «Мы здесь будем жить?» — кто-то удивился слева от меня. Когда мы подъехали ближе, я понял, что это обычный городской квартал, просто новенький и отгороженный высокой стеной. Причем не было сомнений в том, что после окончания Олимпийских игр стену просто снесут, и в домах заживут обычные жители. Проехав пост полиции, мы попали на новенькие асфальтированные дороги, по которым передвигались автомобили. Причем их было так много, что даже Москва меркла перед этим трафиком. Вскоре автобус остановился, и первые ряды стали выходить послышалась музыка, шум, и когда настала наша очередь, я увидел, кто это играл. Весь пребывающий транспорт встречал колоритный ансамбль в пончо и огромных сомбреро. Разбивая спортсменов по группе в четыре человека, каждый подходила очаровательная местная девушка в полосатом платье и серой накидке, на груди которых имелись колодки с разными флагами. У той, что подошла к нам, был американский флаг, красный кумач СССР и родной мексиканский. Добро пожаловать в Мексику, с сильным акцентом, но очень старательно произнесла она. Проследуйте, пожалуйста, за мной. Для советской делегации выделен дом номер восемь. Запомните цифру на испанском, вы всегда сможете ее потом назвать любому адъютанту на улице, и она вас туда отведет. Добрый день, сеньорита! Спасибо за такую чудесную встречу, с улыбкой произнес я на испанском, который, по словам моего учителя, звучал у меня все лучше и лучше. А, сеньор говорит на испанском? глаза девушки округлились. К сожалению, очень плохо, сеньорита», — повинился я. Нет, что вы? Она явно была рада разговаривать со мной на своем родном языке. Я вас прекрасно понимаю. Мы пошли за ней, а этим временем достал из сумки какой-то красивый значок про космос. И когда мы поднялись на лифте на четвертый этаж, и она показала квартиру, где мы будем жить, я с улыбкой наградил ее им за помощь. Она сначала не поняла, что я приколол ей на накидку но, рассмотрев, как-то по-детски взвизгнула и поцеловала в щеку, тут же смущалась и убежала. И все это под взглядами обоих остолбеневших спутников, не понимавших ни слова из нашего с ней разговора. Вскоре появился тренер. «Благодаря тебе будем жить вчетвером», — проворчал он, открывая дверь. «Квартира нам досталась довольно большая, четырехкомнатная, к сожалению, с одним туалетом, совмещенным к тому же с ванной. С такими маленькими раковинами, что я даже оторопел». «Как-то я даже забыл о таком, живя в Советском Союзе». «Комната-то мы поделим, но в ванную, похоже, будем ходить по расписанию», озвучил я вслух. «Не будет тебе теперь десять принятий душа в день», хмыкнул Кузнецов. «Посмотрим», не стало с ним спорить. Я выбрал себе комнату с балконом. Денис, конечно, рядом с Леной, а тренер, радуясь, поселился у двери, чтобы спокойно сбегать от нас, когда ему вздумается. «До старта соревнований две недели», нужные для акклиматизации спортсменов», – сказал он. «В город пока выходить нельзя. Все, что нужно для жизни, есть в Олимпийской деревне. Тот же, когда будут экскурсии, вас поделят на группы, выделят сопровождающего из наших представителей делегаций и объяснят правила. Иван, тебе особое предупреждение, не чудить». Он погрозил мне кулаком и вышел в коридор, оставив нас втроем. «Я пойду осмотрюсь», – тут же сообщил Денис. «Лена, составишь компанию?» Девушка задумалась, но любопытство пересилило, и она, кивнув, пошла за ним. Я же, приняв душ и переодевшись, спустился вниз, где заметил стоявших на стойке регистрации из десяток девушек-помощниц в этих смешных своих полосатых платьях. «Добрый день, сеньориты!» — вежливо поприветствовал их я. «А где можно купить газеты?»